Глава седьмая Последние дни в замке пролетели в приятном, хоть и несколько хаотичном, оживлении. Подготовка к свадьбе, о которой я все еще старалась не думать, слишком серьезно окрасила привычные стены легким праздничным беспорядком. В замке царила скорее растерянная суета, чем истинное смятение тетушка Эй, забыв на время о капризах, с головой окунулась в воспоминания о свадебных модах своей эпохи. И то, и дело материализовалось, чтобы дать какой-нибудь абсурдный, но искренний совет вроде «обязательно спрячь в складке платья шепоток сушеной лаванды к согласию в семье». Листон, сохраняя свою обычную скептическую мину, тем не менее следил, чтобы присланные из столицы портные и слуги не слишком беспокоили меня, наводя в коридорах леденящие сквозняки, если те проявляли излишнее рвение. Сам Ричард появлялся ненадолго, но его визиты теперь были лишены прежней надменности. Он мог привести с собой редкую книгу, которую, как помнил, я упоминала, или просто посидеть со мной у камина, беседуя о пустяках. В его манерах сквозила предупредительная, почти старомодная галантность – которая, к моему собственному удивлению, начинала меня слегка обезоруживать. Переезд за два дня до свадьбы ощущался не как похищение, а как начало нового, пугающе интересного приключения. Стоя у знакомого мерцания портала с небольшим, аккуратно упакованным сундучком, куда Энни тайком подложила ту самую лаванду, я чувствовала не страх, а щемящее волнение. Ричард, Ожидая с другой стороны, на этот раз протянул мне руку для поддержки, и его прикосновение было твердым и уверенным. Шагнув из прохлады замкового коридора в теплое, благоухающее цветами пространство столичного особняка, я замерла от восхищения. Все вокруг сияло, поражая изяществом и гармонией. Мне отвели не просто комнаты, а целые покои, воздушные и светлые, с видом на ухоженный зимний сад. Здесь уже ждали не строгие надзирательницы, а улыбчивые горничные, с искренним любопытством, рассматривавшие будущую хозяйку из древнего рода. В особняке царила предпраздничная кутерьма, но в ней была притягательная энергия. Меня не тащили насильно на примерке. Ко мне пригласили мастерицу, которая с восторгом обсуждала со мной детали уже почти готового платья. Восхищаясь, нестандартности моей фигуры. Мне показывали будущие залы для приемов, советовались по поводу цветочных композиций не как с марионеткой, а как с хозяйкой, чье мнение важно. По вечерам Ричард приходил к ужину. Разговоры наши были легкими, он расспрашивал о моих впечатлениях, рассказывал забавные истории о столичных нравах, и в его глазах иногда мелькало что-то, кроме холодной уверенности. Живой интерес, а может, даже надежда. Ложась в первую ночь в огромной, невероятно мягкой постели, я прислушивалась к тихому гулу незнакомого дома и где-то в глубине души, куда сама боялась заглянуть, признавалась. Да, я жду. Жду этого странного, немыслимого свадебного дня с трепетом и любопытством. Не потому, что верю в провидение, а потому, что в этой неожиданной, разворачивающейся как сказка истории появился не просто навязанный жених, а человек, который, кажется, искренне старается. И от этого мысль о будущем переставала пугать, а начинала манить сладкой, запретной дозой неизвестности. Я закрыла глаза, и на губах у меня играла легкая, смущенная улыбка.